Глава третья. Вивиан. «А мы уже решили, что ты сбежала», — хихикнула Медлен, Хотя Корделия больше настаивала на версии «умерла». Я перевела мрачный взгляд на сидящую за столом напротив старшую сестру. Но она преспокойно делала вид, что увлечена завтраком и даже нас не слышит. Я просто немного прогулялась, только и всего. Я тоже не собиралась выдавать истинные эмоции — Благо, магический знак на ладонях проявлялся лишь в том случае, если я сама этого хотела. Представить страшно, как бы мое семейство отреагировало на тот факт, что я помолвлена заклятым врагом клана. С твоей стороны это было крайне безответственно. Сидящая во главе стала мама смотрела на меня очень сурово. Обычно, если в трапезном зале присутствовал отец, она ни слова не говорила. Но сегодня его не было. И то хорошо, а то обязательно начал бы иронизировать, мол, Вивиан, ну и где же сосуд с драконьим пламенем? Впрочем, я и так догадывалась, куда именно делась реликвия. Тёмный, видимо, так настроил портал, что едва я очнулась дома, как сосуд тут же перенёсся к нему. По сути, подлый маг просто стащил его моими руками. И ведь сегодня утром, едва я пришла в себя, первым делом отыскала злосчастный свиток, чтобы призвать темного к ответу, но начертанное заклинание попросту исчезло, будто его и вовсе никогда там не было. Что тут скажешь, темный умеет заметать следы. Благо сегодня уже должна вернуться бабушка, а уж она наверняка знает, что это за маг и где его найти. Дверь в трапезный зал отворилась, и вошел отец. В весьма приподнятом настроении, я думала, обязательно начнет либо орать из-за моей пропажи на сутки, либо насмехаться. Но нет, грузно опустившись в кресло, во главе стола демонстративно помахал почтовым свитком. От Харальда, между прочим. Ему настолько не терпится скрепить союз наших кланов, что помолвка назначена уже через три дня. Из меня, словно в раз, весь воздух вышибло. Три дня. Корделия глянула на меня так, будто едва сдерживалась, чтобы не запустить столовым ножом. Но я даже внимания не обратила на столь откровенную ненависть в глазах сестры. Ситуация. Я помолвлена с Рейденом, но через три дня должна пройти церемонию помолвки с Харальдом. А это вообще осуществимо? И если не осуществимо, то как проявится? На самой церемонии выяснится, что я уже связана с другим. Что тогда будет? Видимо, на радостях, что так скоро заключит союз с кланом Харрельда, отец даже не стал возражать, чтобы я навестила бабушку. Ну да, все равно родственная привязь не позволит мне сбежать. Но я надеялась, что обязательно найду какой-нибудь выход из тупиковой на первый взгляд ситуации. Только для начала нужно разжиться информацией. Когда я была маленькой, бабушка жила с нами в замке, но в конце концов не выдержала и поселилась в домике среди леса. Раньше она использовала его исключительно для приготовления там теперь обосновалась окончательно. По её словам, лучше одной среди леса, чем в замке с комфортом, но в обществе моего невыносимого отца. Она считалась одарённой ведуней. Часть её магии перешла к моей маме, а затем и к Корделии. Мне же от бабушки достались лишь огненно-рыжие волосы. Правда, сейчас она была совершенно седая, Впрочем, всегда компенсировала это яркой одеждой. Одних цветастых шалей у неё была целая коллекция. «Я так рада, что ты вернулась!» — с порога воскликнула я. Бабушка в это время сосредоточенно отмеряла по каплям какой-то травяной настой прямо над булькающим котелком. В нос привычно ударил аромат луговых трав, но здесь, по-моему, он никогда и не выветривался. «Я тоже очень тебе рада, девочка моя!» Бабушка хоть и тепло улыбнулась, но не отводила сосредоточенного взгляда с стекающих капель настоя. — Погоди минутку. — Ты не представляешь, тут такое случилось? Я нервно мерила шагами небольшую комнатку. — Настоящая катастрофа! — Ви, не стоит драматизировать. Казалось, она лишь еще больше сосредоточилась. Видимо, крайне важно было не ошибиться с числом капель. — Что бы ни случилось, наверняка это не так страшно, как ты представляешь. — Я помолвлена с Рейденом из рода Айрес, — выпалила я. Бабушка замерла, глядя на меня во все глаза. — Я не шучу, все так и есть, — тут же добавила я. — Это случилось вчера в замке Драконий Утес, и церемонию проводил сам посланник богов Аафер. Флакончик выскользнул у нее из рук прямо в булькающий котелок бабахнула так, что даже уши заложила. Вмиг все заволок темно-зеленый дым, пришлось распахнуть дверь и спешно открывать окна. Кое-как откашлившись, бабушка ошеломленно уточнила. — Вивиан, но ну я не понимаю, как же так? Ваш отец внезапно помудрел и решил заключить мир с северными кланами, хотя в это мне верится с еще большим трудом. — Все чуточку сложнее, — вздохнув, я присела на стул у окна. Отец собрался отдать меня Харальду, и в надежде избежать этой участи я обратилась к одному магу. Он создал для меня заклинание абсолютной удачи и... Так, погоди, резко перебила она. Заклятие абсолютной удачи? Ви, ты что-то путаешь. Это настолько древняя магия, что сейчас ею не владеет никто. Ну а твой знакомый, как выяснилось, очень даже владеет. Я протянула ей свиток. Бабушка внимательно его осмотрела со всех сторон. «И?» — подняла на меня непонимающий взгляд. «Так тут было заклинание его призыва. Корделия нашла среди твоих книг по магии. Я думала, что ты в курсе, какой это маг». Она нахмурилась еще больше. «Поверь, этот свиток я впервые вижу и в руках держу. Магия всегда запоминает такие вещи» как бы давно они не использовались. «Так что я тут точно ни при чем». «Ничего, мы выясним, откуда этот свиток взялся и кому он принадлежит». Бабушка спешно достала с полки несколько мешочков и принялась по щепотке высыпать их содержимое прямо на лежащий на столе свиток. «А ты пока как можно подробнее расскажи мне все». Я не стала скрывать ничего, ни одной детали. Опустила лишь собственные ощущения – Во время поцелуя с Рейданом, по мере моего рассказа, бабушка то ахала, то качала головой. Я так ждала, что она сейчас заверит, мол, все это легко решается, но куда уж там? Ох, Вивиан! Боюсь, порадовать мне тебя нечем. Да, узы помолвки можно разрушить, но для этого вам с Рейдоном придется встретиться лицом к лицу. А учитывая, что ты, по сути, украла у него драконью реликвию, он явно пойдет на все, чтобы ее вернуть. Тот факт, что у тебя сосуда уже нет, вряд ли послужит оправданием. Скорее всего, ты права. Темный просто воспользовался ситуацией, чтобы присвоить артефакт. Но если он и вправду настолько могущественный, раз так запросто использует древнюю магию, дела совсем плохи. С силой у него драконий сосуд не отобрать, сама понимаешь. Хитростью... Боюсь, там настолько прожженный тип, что его не проведешь. Я бы очень хотела тебя утешить, но ситуация и вправду тупиковая. Даже хорошо, что помолвка с Харальдом так скоро. Что ж тут хорошего? Мне вообще уже казалось, что внутри меня тикают огромные часы, отмеряя эти оставшиеся три дня моей нормальной жизни. Три дня до того, как она превратится в сущий кошмар. Я знаю, как это прозвучит. Но иначе никак. Сев на стул рядом со мной, бабушка взяла меня за руки. Ви, сейчас твоя жизнь накрепко связана с жизнью Рейдена. И проблема даже не в том, что его могут убить, и тогда тут же умрешь и ты. Рейден намерен стать королем. Ему как можно скорее нужна подходящая невеста. Понимаешь? И он не станет ждать, со дня на день пройдет церемонию помолвки с другой. Но такой разрыв его связи с тобой попросту тебя убьет. То есть тут вопрос лишь в том, кто первый из вас так поступит». «Мне больше нравится вариант отобрать у темного реликвию, вернуть Рейдену и тихо-мирно разорвать помолвку по обоюдной договоренности», — возразила я. «Пойми, я не желаю никому смерти, даже ему, хоть он и наш враг. Честно говоря, он не показался мне таким уж ужасным, как у нас говорят» и я не хочу быть повинной в его гибели». «Либо ты, либо он», — бабушка развела руками. «Ви», — она тяжело вздохнула. «Я все понимаю, поверь, но сейчас мы должны сделать все, чтобы тебя спасти. Я знаю, ты хотела как лучше и не могла предугадать, как все в итоге сложится. Потому не вини себя, боюсь брака с Харальдом тебе не избежать, твоего отца переубедить невозможно». Но в наших силах постараться хотя бы жизнь тебе сохранить. Она хотела сказать что-то еще, но над свитком на столе взвелось мерцание и принялось складываться в неясные тени. Так-так-так. Бабушка тут же встала, подошла поближе. Сейчас-то мы узнаем, что за магой этот свиток призвал. Кто использовал исчезнувшие заклятия до тебя и когда? На несколько мгновений повисла тишина. Бабушка подливо вглядывалась в мелькающие тени, и множество эмоций успело смениться на ее лице, причем ни одной хорошей. Мерцание постепенно погасло. — Что там? — обеспокоенно спросила я. — Знаю я, что это за темный маг, — бабушка смотрела на меня растерянно и даже испуганно. — Но больше всего меня пугает даже не это. — Свиток? — ее голос дрогнул. — Он принадлежит Лирене. «Маме?» — оторопела я. Она медленно кивнула, с таким видом, словно сама в это верила с трудом. И начертанным там заклятием призыва она воспользовалась лишь однажды, за девять месяцев до твоего рождения. «Только не говори мне, что Темный — мой настоящий отец!» От одной мысли об этом даже жутко стало. Пусть при нашей единственной встрече он и не внушал отвращения или страха, Но быть дочерью проклятого древнего мага вот совершенно не хотелось. «Нет, нет, что ты!» Бабушка даже руками замахала. «Иначе бы не было у тебя родственной привязи, не позволяющей покидать замок надолго. Такая магия основывается именно на кровном родстве, понимаешь? Твой отец, конечно, крайне далек от совершенства, но что есть, то есть. Что же касается темного, она нахмурилась. Его имя Варлан, по крайней мере, так его называют, ничего доподлинно о нем неизвестно, одни лишь слухи, причем порой и самые невероятные. Точно можно сказать только одно, он совершил нечто такое, за что его прокляли сами драконы. Быть может, и их последнее пламя ему понадобилось лишь с той целью, чтобы каким-то образом от проклятия избавиться. Тут остается лишь гадать. А то, что мама к нему обращалась, это что может значить? Боюсь, ответ на вопрос может дать только сама Лирена. Попробуй осторожно ее расспросить. Все-таки в магии моя дочь отлично разбирается, и она бы не стала по пустякам обращаться к столь могущественному темному, как Варлан. Тут явно дело серьезное. А с самим Варланом как-нибудь связаться можно? У меня еще теплилась надежда, что получится драконий сосуд вернуть. Наверное, можно... Но я не представляю, как. Вздохнув, бабушка покачала головой. Заклинание, которое было на этом свитке, не восстановить, а другие способы вызвать Варлана неизвестны. Тут, если он сам вдруг объявится, что вряд ли. И так ведь заполучил, что хотел. Странно, но меня не покидала уверенность, что с темным я точно виделась не последний раз. Домой я возвращалась пешком, вела лошадь под узцы, солнце золотило верхушки деревьев вдоль лесной тропы, клочками проглядывало безоблачное бирюзовое небо. В такой погожий день совсем не хотелось думать ни о чем плохом. Но мне казалось, что надо мной завис гигантский меч, и клинок вот-вот опустится. Только я не собиралась смиренно плыть по течению. Все же темный маг при всей своей вероломности подал мне прекрасную идею. Ведь и вправду, без сомнений, всегда существует некая последовательность событий, ведущая прямиком к цели. Значит, и сейчас у меня есть шанс и замужество с Харальдом избежать, и мести Рейдена заодно. И как бы эту нужную чудесную последовательность предугадать? Пока идеальный расклад мне виделся только один. Я забираю у Варлана драконий сосуд, предъявляю его отцу, тем самым избавляюсь от брака с Харальдом. Но ведь не было условия, чтобы я реликвию отдала, лишь чтобы добыла. Так что я преспокойно могу вернуть ее Рейдену и по обоюдному согласию расторгнуть помолвку, и все. И лишь три дня на то, чтобы как-то совершить это чудо. В один миг накатило ощущение чужого взгляда. Я тут же остановилась, осмотрелась по сторонам. Вроде бы никого, да и кому бы понадобилось за мной следить. Мамы дома не оказалось. Она уехала вместе с Медлин в храм на Лане, Чтобы под ношениями поблагодарить богиню за ее милость, а конкретно за мой скорый брак с Харальдом. Об этом я узнала от пожилой служанки. Отец тоже отсутствовал, так что из родных на глаза попалась лишь карделия. Причем сестра смерила меня настолько торжествующим взглядом, будто уже придумала гарантированный способ избавиться: Да уж, с ней нужно держать ухо востро, как бы и вправду не устроила очередную пакость. Остаток дня я провела в библиотеке. По словам бабушки, тут можно было найти упоминания и о Варлане, и о сосуде с последним драконьим пламенем. Но касательно «Темного мага» в исторических книгах попадались сплошные противоречия. В одних он рисовался героем, в других – злодеем, а в третьих – вообще чуть ли не божеством в изгнании. Боюсь, если тут и имелась правда, то такими крупицами, что толку мало. Как я и просила, мне сразу доложили, когда мама вернулась. Правда, служанка сказала, что якобы госпожа сама меня ищет и вроде как направляется в мою комнату. Я, конечно, поспешила туда же. Мама меня опередила. Когда я пришла, она уже сидела в кресле в моей спальне, а одна из служанок расставляла на столике чайник, чашки и блюдца с пирожными и засахаренными фруктами. «Хм, с чего вдруг?» Сколько себя помню, ни разу подобного чаепития вдвоем не было. Или с того момента, когда я, вроде как, стала для клана полезной, ко мне резко подобрели. Но я сдержала сарказм. Это явно не лучшее начало разговора, в котором мне столь многое необходимо выведать. Да и мама пребывала в благом расположении духа. Нельзя такую возможность упускать. «Ох, Вивиан, ты опять несколько часов провела в библиотеке?» С укоряющей улыбкой она покачала головой. «Дитя мое, тебе пора избавиться от этой бесполезной привычки. Совсем скоро ты выйдешь замуж, и твоя жизнь кардинально изменится». Отпустив служанку, она сама разлила по чашкам ароматный чай. Я не стала спорить, прекрасно понимая, что это бесполезно. Иногда меня даже посещала весьма кощунственная мысль. «Хорошо, что моим воспитанием занималась именно бабушка, а не родители». Иначе бы я точно так же считала, что мир любой женщины ограничен лишь услужением мужчине. Мама столько раз повторяла, что именно в этом наш святой долг уже от одной этой фразы у меня зубы сводила. «Мама, можешь мне ответить честно на один вопрос?» Как бы, между прочим, произнесла я, взяв чашку с чаем. «Да, конечно», — она с готовностью кивнула. Пришлось сочинять на ходу. «Я сегодня была у бабушки», и она вскользь упомянула, что с моим рождением связана некая тайна, будто бы ты обращалась к темному магу по имени Варлан. Это так? Я ни на миг не сводила с нее взгляда, чтобы не упустить ни единой эмоции. Но реакция и так была очевидной. Мама в раз побледнела, даже руки дрогнули. Она едва не уронила свою чашку. — А она откуда знает? — спросила в сердцах с откровенной досадой. — Вивиан, Ты же понимаешь, о таком нельзя распространяться. Отец и так к тебе немного суров. А если еще узнает, что тут замешан темный маг, плохо будет всем. — Само собой, я не расскажу. Но согласись, я имею право знать правду. Я не отступала. Она тяжело вздохнула и крайне неохотно произнесла. — Ты же знаешь, твой отец всегда мечтал о сыне. Но родилась Корделия, и он был все же немного разочарован. И тогда я решила обратиться к могущественному магу, чтобы он с помощью своего древнего могущества повлиял на будущее. Я попросила, чтобы у нас родился сын, только и всего. Варлон обещал, что все так и будет, но на свет появилась ты. Темный попросту меня обманул. Она говорила о моем рождении с таким разочарованием, что это задевало до глубины души. Но, похоже, не лгала. Все именно так с Варлоном и было. Весьма предсказуемо, конечно. Только мне почему-то казалось, что есть тут некое двойное дно, тайный смысл. Но об этом, боюсь, поведать мог лишь сам темный маг. Но все забудем. Мама снова улыбнулась, как ни в чем не бывало. Я просто хотела с тобой поговорить. Как-то раньше у нас не складывалось, хоть теперь наверстаем. И уже без улыбки тихо произнесла. «Вивиан, я понимаю, ты совсем не хочешь замуж за Харальда». Но жизнь такова, что зачастую у нас совершенно нет никакого выбора. Я хочу признаться тебе кое в чем. Еще никогда мама не была со мной так откровенна, чувствовалась, что говорит от чистого сердца, без всякого лукавства. Я в несколько глотков осушила свою чашку с чаем, слушала внимательно, старалась не упустить ни слова. Когда мне было 18 лет, как и тебе, я тоже совсем не хотела замуж. Я с рождения обладала неплохими способностями к магии и мечтала поехать учиться в знаменитую гильдию в и Я и вправду хотела посвятить всю свою жизнь магическим наукам, представляешь? А отчего же не поехала? Мне сейчас казалось, что я впервые в жизни вижу ее настоящую. Мама вздохнула. Моему отцу очень нужна была военная поддержка соседнего клана. Часть наших земель захватил смертоносный туман, И еще и набеги разбойников участились. Нас мог спасти лишь кровный союз, и было решено выдать меня замуж. Жених мне совершенно не понравился. Ваш отец и тогда не отличался хорошими манерами и деликатным обращением. Скрывать не буду. Я попросту пришла в ужас, что мне придется стать женой неотесанного грубияна. И неужели тебя заставили? Совсем не по себе стало. Я так любила бабушку, не хотелось верить, что когда-то она обошлась собственной дочерью так, как сейчас хотят поступить со мной. Но мама покачала головой. Нет, никто меня не заставлял. Но я сама прекрасно понимала, что слишком многое зависит от моего решения и не могла поступить иначе. И все же я нашла прекрасный выход из столь неприятной ситуации. Я смогла в сложившихся обстоятельствах все же обрести счастье а теперь то же произойдет и с тобой. «Что ты имеешь в виду?» Я мигом насторожилась. С довольной улыбкой мама перевела взгляд на мою пустую чашку. «Вся прелесть магии в том, что даже когда ты не можешь изменить саму ситуацию, всегда есть шанс просто поменять свое отношение к ней», пояснила она, как ни в чем не бывало. «В свое время именно это помогло мне не просто смириться с вынужденным замужеством», но и найти в нём своё счастье. И с тобой произойдёт то же самое. Уже к вечеру, выпитое тобой под видом чая, приворотное зелье начнёт действовать, и ты будешь мечтать о Харальде даже больше, чем Карделия. В первый миг мне показалось, что я ослышалась. Ну не могла же она и вправду так поступить. «Мама, немедленно отмени действие зелья!» Я вскочила, от накатившего ужаса стало трудно дышать. Попасть под действие приворотного зелья — это же как потерять саму себя, превратиться в марионетку магии, оказаться во власти фальшивых чувств до конца жизни. А его не отменить? Мама невозмутимо пожала плечами. И не смотри на меня так, Вивен. Я всего лишь тебе помогла. Теперь тебя не будет угнетать грядущая свадьба. Наоборот. Ты ее станешь ждать с нетерпением. Как и я в свое время. Ты станешь счастливой. А по-твоему, ты сейчас счастлива? Сорвалась я, нервно меряя шагами комнату. Всю жизнь ходишь за отцом тенью. Лишнее слово боишься ему сказать. Готова на все, лишь бы только ему угодить. Это что, счастье? Естественно. Мама смотрела на меня с искренним недоумением. Именно в этом предназначение каждой женщины. И твое... «В том числе, ты не только принесешь пользу клану выгодным браком, но и, наконец-то, обретешь смысл жизни». Я схватилась за голову, хотелось попросту взвыть. Как представлю, что буду смотреть на этого мерзавца влюбленными глазами, слушаться каждого его приказа, да еще и млеть от всего этого сомнительного счастья. А мама тем же поражающим спокойствием подытожила. «Я сделала зелье нерушимым, направлено оно, исключительно на тебя, с привязью конкретно к Харальду, и никто не отменит действия этой магии, но к вечеру ты и сама не захочешь, чтобы что-либо было иначе, еще и поблагодаришь меня от чистого сердца». Прихватив чайник, она покинула мою комнату и тут же громко щелкнул наружный засов. «Отлично, меня еще и заперли. Обожаю свое семейство, и с каждым днем все больше и больше». Казалось, что я попросту отравлена, и яд теперь неумолимо распространяется по телу и уже совсем скоро захватит меня всю. Не знаю, как должно было проявляться действие зелья, но даже физически стало плохо. Словно бы что-то нетерпимо жгло внутри, и это ощущение лишь усиливалось. А за окном постепенно вечерело, и я все боялась, что в любой момент мой разум затуманится любовью к Харальду, но пока ничего подобного не происходило, лишь мучительное жжение свидетельствовало о том, что со мной что-то не так, будто бы в самой душе полыхал такой пожар, что его силы на весь наш замок хватило бы. Я стояла у самого окна, опираясь на подоконник и тяжело дышала. Начался дождь, поднялся ветер, наверняка прохладный, но я его не ощущала. Может, мне уже чудилось, что капли дождя Падая на мои ладони, тут же испарялись. От накатившей слабости ноги подкосились. Я схватилась за шторы, чтобы не упасть. С шипением по плотной ткани расползлось черное пятно от одного моего прикосновения. В нос ударил запах Гарри. А в следующий миг все прекратилось. Жжение, слабость, затуманенность мыслей, абсолютно все. Будто наконец-то во внутренней борьбе какая-то сторона все же смогла взять верх. Как зачарованная, я смотрела на серую хмарь, устремляющуюся дымкой от моих пальцев. Несколько мгновений, и она бесследно растаяла за окном. Что это такое было? Чувствовала я себя нормально, Харальд по-прежнему вызывал лишь смесь отвращения и страха. Неужели приворотное зелье не подействовало? Но почему? Какая сила его переборола, если магией я не обладаю?» Взгляд замер на прожженных дырах в шторах. Пока я понимала лишь одно — я справилась с действием зелья. Быть может, не такая уж я и не одаренная, что если мой дар как раз именно в противодействии магии? И если я смогла избавиться от приворотных чар, то может получится преодолеть и что-то посложнее? К примеру, родственную привязь. Глубоко вздохнув, я постаралась сосредоточиться — в памяти само собой возникло то ощущение жжения, и тут же я вновь почувствовала его отголоски. Если это и есть та самая сила, то нужно на ней и концентрироваться. Даже жаль, что до этого мне не приходилось попадаться под действие магии, тогда бы раньше узнала о такой своей способности. Но и сейчас она оказалась как нельзя кстати. Дальнейший план выстроился сам собой. В первую очередь избавлюсь от родственной привязи чтобы смогла сбежать от церемонии с Харальдом. А после можно замахнуться и на разрушение магических уз с Рейданом. И да здравствует свобода! Я уже знала, куда уеду. Будущее теперь рисовалось исключительно в светлых красках. Но чтобы мне никто не помешал, нужно усыпить бдительность. Пусть считают, что заклятие подействовало. И когда вскоре ко мне вновь наведалась мама, я встретила ее с улыбкой. «Вивиан, милая!» «Нужно снять мерки для платья на церемонию». Мама вошла в комнату, за ней семенила портниха. «Да, конечно», — я мечтательно вздохнула. «Надеюсь, это будет самое прекрасное платье, которое только можно представить». До этого внимательно вглядывающаяся в мое лицо мама с облегчением вздохнула. «Не сомневайся, Харальд непременно будет доволен красотой своей невесты». Уже поздно вечером я тайком покинула замок, улучив момент, когда у ворот сменялась стража. Я надеялась, что бабушка поможет разобраться с моим внезапно обнаруженным даром. Уж кому, как неопытное ведунье, все об этом знать. Небо было затянуто тучами, так что в лесу царила темнота и вдобавок сырость после прошедшего дождя. Но я прекрасно знала дорогу, да и идти предстояло совсем недалеко. На полпути внезапно легонько заколола мои ладони. Я тут же остановилась. Мерцающий знак проявился сам собой, излучая золотистый свет. Хм, с чего вдруг? Он же не должен быть виден, если я этого не хочу. «Не поздноватое ли время для прогулок?» Прозвучал позади знакомый бархатистый голос. Рейден. Магическая связь не оправдала ожидания. Никак не удавалось хотя бы немного почувствовать, где сейчас беглянка. Даже банально увидеть ее на расстоянии. С момента церемонии прошли уже сутки, но Рейден по-прежнему понятия не имел, с кем именно он так опрометчиво связал свою жизнь. Но не сомневался, что вот-вот выяснит. Ферон должен был подготовить хранящийся в замке клана усилитель магии. И уж тогда получится перенестись сознанием куда захочешь. Даже если сама сбежавшая невеста не сознается, где она, можно будет хотя бы по местности сориентироваться. И вроде бы имелся конкретный, наверняка удачный план, и в то же время то и дело накатывали странные ощущения, и именно через церемониальную связь с беглянкой явно что-то происходило, что-то с ее магией, но чувствовалось это настолько размыто, что никак не удавалось трактовать происходящее. Уже поздно вечером ему доложили, что расположенный в западной башне усилитель магии наконец-то готов. Рейден сразу же направился туда, но по пути через центральный холл ему встретилась Джанель. Складывалось впечатление, что дочь лорда Диффера попросту его преследует. Всего день здесь, в их замке, а постоянно попадается на глаза. И уж точно не случайно. «Лорд Рейден!» Джанель весьма умело изобразила изумление. «Не ожидала вас встретить в столь поздний час. Вам тоже не спится?» «У меня дела». Рейден вежливо улыбнулся. «Могу послать за нашим целителем. Он быстро приготовит вам настой, улучшающий сон». Она на миг досадливо поморщилась, но тут же приняла разнесчастный вид. «Боюсь, причина моей бессонницы и так мне известна. «Мне кажется, произошла ужасная ошибка. Я была уверена, что стану именно вашей невестой, и ведь именно вам, как претенденту на престол, одаренная невеста, необходимо куда больше, чем вашему брату». Джанель смотрела на него с такой готовностью, будто ни на миг не сомневалась в конкретном ответе, мол, «Да, да, конечно, вы правы, расторгайте помолвку с Микаэлем и станьте моей невестой». И пусть отчасти она была права, Одаренная невеста нужна ему позарез, но в то же время, чем дольше он смотрел на Джанель, тем больше понимал, что ему в какой-то мере повезло. При всей своей красоте дочь лорда Дифера не привлекала его совершенно, и если сначала он относился к ней нейтрально, то теперь уже чувствовал легкое раздражение. Она – невеста его брата, но при этом ходит тенью за ним, все томные взгляды бросает. «Но, конечно, он не показал истинных эмоций», — ответил весьма вежливо. «Мы с вашим отцом условились, что вы станете невестой главы клана, а так как я намерен бороться за престол, в случае моей победы именно Микаэль станет верховным лордом, а теперь прошу меня извинить. Срочные дела. Доброй ночи!» Джанель только что зубами не заскрежетала, но все так же чарующе улыбнулась. «Доброй ночи, лорд Рейден. Надеюсь, Вы все же подумаете над моими словами. Рейдон, не стал ничего отвечать, направился в сторону лестницы. Как бы он ни был зол на беглянку, но ведь если бы не она, связал бы свою жизнь с Джанель. Впрочем, это все равно лучше, чем союз с вероломной воровкой. Ферон ждал в башне, выдающийся маг и по совместительству лучший друг, нетерпеливо расхаживал из угла в угол. Рейдон, наконец-то! Улыбнулся он. — А то уж я начал думать, что посмотреть на твою неведомую невесту мне интереснее, чем тебе. — Как усилитель, — Рейден перевел взгляд на мерцающий кристалл на высокой подставке в центре. — Я сделал все, как ты и сказал. С его помощью ты не только сможешь увидеть эту свою таинственную незнакомку, но и сознанием переместиться к ней. Будем надеяться, что все пройдет удачно, хотя, если хочешь, можно попробовать завтра днем. В дневное время больше шансов, что какие-нибудь ориентиры заметишь. Сейчас-то девушка наверняка уже в постели, а отойти от нее на достаточное расстояние, чтобы осмотреться, ты не сможешь. Да и перенос сознания будет совсем недолгим. Нет, Ферон, давай именно сейчас. Магически с ней что-то очень странное происходит, так что лучше не тянуть. Рейден подошел к кристаллу. «Вот потому-то лично я и не спешу жениться», — друг покачал головой. «Как представлю, что какое-то время моя жизнь будет зависеть от жизни другого?» «Ладно, начнем. Сосредоточься на церемониальной связи. В идеале еще держи в мыслях образ этой девушки, а я уже задействую усилитель». Кивнув, Рейден закрыл глаза. Множество магических искр потрескивало в воздухе, усилитель начал действовать. Первые мгновения не происходило будто бы ничего, но вскоре связь начала обостряться. Тыльную сторону ладоней заколола. Наверняка знак проявился. И темнота перед глазами рассеялась. Ночной лес. Ощущение сырости в самом воздухе. Явно недавно прошел дождь. Невдалеке за деревьями, неясным силуэтом, виднеется громада некого замка. И все. Больше никаких ориентиров. Ночь выдалась слишком темной, небо затянуло тучами, так что нельзя было разглядеть положение звезд. Оставалось надеяться, что все равно удастся узнать хоть что-то. Интересно, но ощущал он себя вполне материальным, даже взглянул на свои руки, чтобы убедиться в эфемерности. Жаль, что вот так, с помощью магии, нельзя переместить не только свое сознание, но и самому оказаться здесь. Все бы тогда было гораздо проще». На тропинке показалась она. Пусть она снова была в плаще с накинутым капюшоном, но Рейден сразу ее узнал. Девушка шла уверенно. Похоже, прекрасно знала дорогу, раз могла ориентироваться тут и среди ночи. Замерев, она взглянула на свои ладони. Магический знак мерцал золотистым. Закономерная реакция на такое же поблизости. Не теряя зря времени, Рейден вышел из-за деревьев. «Не поздноватое ли время для прогулок?» Вздрогнув от неожиданности, незнакомка тут же обернулась. Испуганно ахнула, даже сделала пару шагов назад, но, вопреки ожиданиям, не бросилась на утёк. «Рейден?» — её голос сбился на шёпот. «Ты?» «Нет, я не призрак и не видение. Он подошёл ближе. Не пугайся. Я бы куда больше испугалась, будь ты реальным». На миг даже оторопел — Настолько искренне и бесхитростно это было сказано, не удержался от улыбки. И правильно бы сделала, но будем считать, что сейчас я пришел с миром. Поймал себя на том, что жадно вглядывается в ее лицо. Из-за сумрака черты едва различались, и пусть в мыслях и так очень ярко запечатлился образ рыжеволосой незнакомки, но только сейчас Рейден неотвратимо осознал, что безумно хотел снова увидеть ее наяву. «Рейден, послушай». Торопливо начала она, чуть нервно сжимая тесемки на плаще. «Я знаю, как все это выглядит со стороны. Но поверь, я понятия не имела, что придется участвовать в церемонии. Но на тот момент это вообще от меня не зависело. И мне безумно жаль, что так получилось. Правда. Благо, мы можем это исправить. Нужно расторгнуть помолвку и прямо сейчас». «Ну да. Как же?» «Само собой. Но лишь когда встретимся в реальности» и, естественно, ты вернешь мне драконий сосуд. Тогда так и быть, я подумаю о том, чтобы смилостивиться и оставить твое преступление без последствий». Она шумно вздохнула, словно набираясь решимости, и тихо произнесла. «Рейден, сосуда у меня нет. Да, признаю, именно реликвия была моей целью, и мне неимоверно жаль, что пришлось идти на воровство. Но в итоге и меня саму обманули». Я лишилась артефакта сразу же, едва телепортировалась прочь от тебя. «И ты считаешь, что я в это поверю?» Снова всколыхнулась злость. Пусть казалось, что беглянка искренна, но один раз и так уже попался на улобку ее невинного вида, как дурак последний. «Это правда», — упрямо повторяла она. «Драконий сосуд у Варлона». Еще и хватает наглости так лгать. «Варлон — это вымысел». Но даже если бы этот темный маг существовал, он бы и сам мог прийти за драконьим сосудом, не стал бы посылать какую-то лживую девчонку. Она гордо вскинула голову, сжала кулак. «Можешь мне не верить, но я говорю чистую правду. Если тебе нужен сосуд, пожалуйста, примиком к Варлану», и указала направление столь красноречиво, словно в саму бездну его посылала. «Да, я перед тобой виновата, и признаю это». Но я все равно потом собиралась вернуть тебе реликвию. Если бы не темный маг, так бы и поступила. В твоих же интересах сейчас не меня обвинять, а его разыскивать. Если я кого-то и намерен разыскать, то исключительно тебя. И уж поверь, при личной встрече ты уже не посмеешь столь нагло лгать мне прямо в лицо. Рейден преодолел разделяющее их расстояние. Как же жаль, что он был сейчас эфемерным. Но она снова не отступила смело выдержала его взгляд. «Вот меня -то, ты точно не найдешь! Пусть я надеялась, что получится все уладить мирно, но, как вижу, не на пустом месте все эти слухи о твоей непроходимой твердолобости». «Твердолобости? Да еще и непроходимой!» Как назло он явственно чувствовал, что связь вот-вот оборвется, и, похоже, эта наглая девчонка тоже это засекла. Торжествующе улыбнулась. Так что желаю вам удачи в ваших поисках, лорд Рейден. Передавайте привет Варлону, если вам все же хватит ума отправиться искать именно его. Очень надеюсь, что больше докучать вы мне не будете. И я вижу вас в последний раз. Прощайте». И ведь даже ответить ничего не успел. Его сознание в один миг вернулось в тело. «Ну как?» – нетерпеливо спросил поджидающий Ферон. «Удалось?» «Нашел? Что-то выражение лица у тебя?» «Такое впечатление, что эта девчонка умудрилась тебя взбесить за эти несколько минут». «У нее явно талант», — мрачно отозвался Рейден и инстинктивно потер угасающий золотистый знак на ладони. «Значит так, кое-какой ориентир у нас есть. Узнай, где именно на юге только что был дождь». «А точно на юге?» — на всякий случай уточнил Ферон. «Там явно позднее, чем у нас, так что это наверняка где-то южнее. Так что юг и дождь. Конкретно, земли какого именно клана. Справишься?» «Да, без проблем». Друг с готовностью кивнул. «К утру разведаю». «Спасибо, я твой должник. Нужно добраться до этой девчонки как можно скорее. Такое впечатление, будто она задумала что-то очень каверзное, будто уверена, что как-то сможет от меня отделаться» так что я обязан ее опередить. И уж когда он до нее доберется, весьма подробно и доходчиво обсудит и вопрос его якобы твердолобости, и участие в мифического Варлана, и, главное, несносную наглость этой воровки. Да с ним не каждый мужчина посмеет так разговаривать. Эта девчонка точно не понимает, с кем она связалась, раз настолько его недооценивает. Что ж, ее ждет большой сюрприз. И очень скоро».